со всем ее благостным теплом. И по выражению его лица было видно, какое наслаждение он получает, лишая нас возможности погреться. Если кто-то из эсэсовцев мог считать, что ему не к лицу заниматься чем-то подобным, то у него всегда находились подчиненные, специализирующиеся на издевательствах, которые делали это совершенно беспрепятственно.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 против садизма других они, конечно, не возражали. В-четвертых, не умолчим вот о чем. И среди наших стражей были саботажники. Я хочу упомянуть только начальника того лагеря, где я находился в последний период и из которого был освобожден эсовца. После освобождения лагеря выяснились обстоятельства,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 которое всегда решает, кто он. Это существо, которое изобрело газовые камеры. Ну это и существо, которое шло в эти камеры, гордо выпрямившись с молитвой на устах.